Глава седьмая. Через секунду раздался звонок Степана. — У тебя есть дурацкая розовая куртка с капюшоном, который отделан мехом чебурашки того же цвета? — спросил он. — И шапка шерстяная в придачу с помпоном со стразами. На спине куртенки синяя надпись «Пейте чай Трифон». — Да, есть. — Откуда ты знаешь? — удивилась я. — Так нарядилась женщина, которую задержали у трупа Антонины, — пояснил Дмитриев. «Даму опознали как писательницу Арину Виолову». «Бред!» — подпрыгнула я. «Этот прикид мне подарила компания «Трифон», выпускающая чай», — перебил Степан. «В рекламных целях». «Мне были нужны деньги», — начала оправдываться я. «Редко встретишь человека, который говорит обратно», — перебив, заметил Дмитриев. Я принялась растолковывать суть дела. «Трифон» предложил мне поучаствовать в фестивале, который организовала фирма. Проходил он месяца два назад в выставочном зале. Очень хорошее получилось мероприятие. Там торговали чаем, бесплатно угощали баранками. И все это под песни какого-то народного ансамбля. Я была ведущей части праздник за что получила неплохой гонорар. А после того, как завершила работу, меня попросили сделать фото на фоне упаковок чая. Вручили розовую куртку с надписью и шапку с блестящими камешками. Потом сняли небольшой ролик. Я в этой одежде иду вдоль рядов с товаром, выбирая чай по вкусу. Перед уходом мне вручили чемодан с образцами продукции «Трифон». Кстати, неплохой чуёк Я его с удовольствием пью. А вот одёжка мне не понравилась. Не стала её носить. «Выбросила», — уточнил Степан. «Да нет», — оставила. «Натягиваю, когда нужно вынести помойное ведро», — объяснила я. «Кстати, как раз сегодня рано утром именно в ней к бачку сбегла «Почему тогда сказала, что не используешь куртку по назначению?» — спросил Дмитриев. «Я попыталась объяснить Стёпе, что к чему. Если спускаешься в куртке во двор с мешком мусора, это вовсе не значит, что ты носишь шмотку». «Правда?» — хмыкнул Дмитриев. «А я всегда считал, если облачаешься в свитер, рубашку, брюки, то это твоя одежда». Нет, ну как объяснить мужчине, что куртенка, которая циркулирует по маршруту квартира-помойка, служит исключительно для прогулки к бачку с отбросами? Ее не носят, ее используют только для этой цели. Вот пуховичок, который сейчас на мне. Я с удовольствием ношу, красивый, модный, приятного цвета, без дурацких рекламных слоганов. «Где прикид находится сейчас?» — не утихал Степан. «Дома». «В шкафу?» — ответила я. «Стоп! Это просто поток бреда. Журналюги что, сначала говорили, мол, Антонина убила Фаина, а потом стали утверждать, будто жизнь ее лишила я?» «Действительно, ерунда получается», — вздохнул Дмитриев. «И я тебе еще не все передал, что сообщает пресса. Одни корреспонденты уверяют — задержали Фаину, другие кричат тебя». Слухи роятся, нагромождаются один на другой. Арину Виолову вот-вот начнут атаковать репортеры. Но что еще хуже? Папарацци налетят на Фаину. Уж извини, твоя сестра, похоже, за деньги готова на все. Она уже согласилась плясать под дудку родителя, участвовать во всех телеглупостях. И если ей сейчас пообещают хорошую сумму, милая дамочка подтвердит что угодно, например, расскажет. как сама душила-топила Антонину или присутствовала в квартире, когда в целительницу вилка стреляла. У Фаины нет денег. Собственные квартиры, работы. Зато у нее есть сын-инвалид, который живет в благотворительном приюте, перебила я Дмитриева. И подросток через два года окажется на улице, если мать не обзаведется к тому времени хоть каким-то жильем. Да тут на любое шоу согласишься, лишь бы заработать хотя бы на комнату. Кое-чего нельзя делать даже за очень большую сумму и ради самой благой цели, — возразил Степан. Фая убивала бабу Тосю, — отрезала я. А что касается меня, надеюсь, ты понимаешь, что мне и в голову не придет лишать кого-то жизни. «Вот и давай объясним всем, что сестры Таракановы ни при чем», — остановил меня Степан. «Проверь, не исчезла ли твоя розовая куртка из шкафа. Надо убедиться, что она на месте». «Хорошо», — согласилась я. «Через минуту перезвоню». Я набрала свой домашний номер и стала ждать, когда Фая возьмет трубку. Но сестра не спешила подходить к телефону. Мне пришлось звонить несколько раз, пока, наконец, не раздался ее запыхавшийся голос. «Алло, кто это?» Сделай одолжение. «Открой шкаф в прихожей и глянь, висит ли там розовая куртка с надписью на спине», — попросила я. «Ой, Виолочка!» — засуетилась Фаина. «Извини, я сразу не услышала треньканье. Тихо телефончик фурычит». «Нашла куртку?» — спросила я. «Сейчас пойду искать, только руки вытру», — затараторила сестра. «Я полы мою». «Прекрати немедленно! Завтра придет домработница и все сделает». «Я лучше всех уборщиц справлюсь», — возразила фая «Зачем деньги тратить зря? Ага, вот она». Куртка на крючке, из кармана шапка торчит. А почему ты про нее спрашиваешь?» «Хочу подарить эту вещь», — соврала я. «Не ношу ее, только место занимает». «Ты такая добрая», — зашептала Фаина. «Вещь-то теплая и совсем новая. Елочка, можно кое-чего попросить?» «Говори», — велела я. Вот глянула на себя в зеркало и подумала. «Такая я некрасивая». «Прямо уродина». «Неправда», — перебила я. «Страшила просто», — уперлась Фаина. «А это неправильно. Будут говорить, сестра у звезды просто жуткая». «Может, мне цвет волос изменить?» «Зачем?» — не поняла я. «Тогда стану симпатичней», — растолковала Фаина. «Как думаешь, мне какой цвет подойдет?» Никчемный разговор мне хотелось побыстрее завершить. Лучше не краситься радикально. Стань чуть-чуть темнее, — ответила я. Ой, мне так неудобно просить. Тебе что-то надо. Только не сочти меня нахалкой. С деньгами-то у меня очень плохо. Что зарабатываю, все в Антошу вкладываю. Скажи, чего ты хочешь? Еще не дай бог подумаешь, что я попрошайка. Дурацкая беседа мне надоела. У вас, наверное, тоже есть такие знакомые. которые перед тем как озвучить свою просьбу целый час кокедничают и кривляются повторяю господи ужасно стыдно занимать твое время и приходится их убеждать что вы готовы исполнить просьбу лишь бы они перестали тратить ваше время но выслушивание пустой болтовни и наконец сообщили что им надо свалилась я тебе на голову стонала фая корми по имени а теперь еще и просьбу выполняй хорошо как хочешь «Если тебе некомфортно, ничего не говори. До вечера!» — отрезала я. «Стой, стой, стой!» — испугалась Ваина. «У меня маленькая просьба, совсем малюсенькая. В ванной я видела пакет от фирмы Хар. Там что-то для волос. Дорогое!» Позавчера я ездила на презентацию книги, которую выпустило издательство. У автора есть спонсор, предприятие, выпускающее разные средства для оздоровления волос. Шампуни, маски. Фирма всем гостям сделала подарок. «Здорово быть знаменитостью!» — позавидовала Фая. «Всякие хорошие вещи без денег сами в руки падают». «Насчет хорошей можно поспорить», — усмехнулась я. «Обычно в дармовой пакет ерунду кладут. А если там образцы продукции, то они в крохотных упаковках, вроде пробников». «Нет, тут большие бутылки», — возразила сестра. «И еще тюбики на них написано. Краска на основе натуральных продуктов». «Хочешь с ее помощью изменить цвет волос?» — догадалась я. «А можно?» — робко спросила Фаина. «Конечно, бери», — разрешила я. «Тебе не жаль?» «Абсолютно нет». «Но я ее использую?» «Конечно». о чувствую себя поберушкой, которая отнимает у сестры. Мое терпение лопнуло. «Фая, извини, я опаздываю навстречу. Край свои волосы сколько душе угодно. Я не собиралась использовать содержимое пакета хар. Забирай его себе». «Ой, правда! Ой, спасибо! Ой, вот мне свезло!» — заликовалась сестра. «Ты уверена? Там еще тапочки с логотипом. Я их могу надеть?» «Да!» — отрезала я. Немедленно отсоединилась, взяла бутылку воды, сделала глоток и услышала телефонный звонок. Слава богу, это была не Фаина с бесконечными выражениями благодарности. «Ты где?» — поинтересовался Степан. «Неподалеку от метро Тульская», — объяснила я. «Можешь через полчаса подъехать в Глазовский переулок?» «Если он находится в марино то мне туда, и за два часа не добраться», — вздохнула я. «Нет, это Старый Арбат», — уточнил мой друг. «Сейчас пришлю адрес». Наберешь номер квартиры на домофоне и войдешь. Четвертый этаж, лифта нет. Ладно, согласилась я. А зачем мне туда? Все объясню, на месте, пообещал Дмитриев».